Эпилог. Она не собиралась просыпаться так рано, да и незачем. Ведь все ее пробуждения в последнее время были похожими друг на друга, серыми и мимолетными. Хотелось навечно погрузиться в сон. Только память связывала ее с реальностью и удерживала от последнего шага. Воспоминания о том, что было раньше, не давали полностью уйти на покой. Разве предыдущая раса была такая? Неужели разумные в этой галактике так сильно изменились? Склочные, жадные и вечно всем недовольные. Как они смеют считать себя полноценными? Да они просто не знают, какими должны быть истинные и разумные. И только наблюдения за детьми приносили ей радость. Они были такими смешными и непосредственными, радовались каждой мелочи. Умели дарить свою улыбку всему миру. Особенно ей приглянулось то, с каким восторгом и упоением дети пробовали что-то новое. Например, они испытывали искреннюю радость от возможности поиграть с родителями или если удавалось заполучить сладкий деликатес. Но самые яркие впечатления формировались в тот момент, когда очередная кроха впервые пробовала мороженое. Всего лишь обыкновенное мороженое. После первой ложки аура ребенка начинала полыхать так ярко, что, казалось, вернулись они, настоящие разумные. Правда, длилось это представление недолго. Представители молодой цивилизации, поселившиеся на ее поверхности недавно, использовали для нее имя Солия. До них учитель дал ей совсем другое имя — Карима, девочка моя. Так он ее называл. Да, она никогда не забудет той заботы и радости, которую дарил ей наставник. Но создатели покинули эту реальность. Они не хотели вмешиваться в дела совсем юных рас. Только наставник остался с ней до самого конца. Когда пришло время, он добровольно отдал Закариму свою жизнь, присоединившись к великому ничто. Учитель смог защитить ее, полностью уничтожив старых врагов своей расы. И вот маленькая девочка Карима осталась одна. В отличие от Создателей, она не могла покинуть это место, ведь она была целой планетой, ее душой и ее совестью. Ее жизнь длилась много миллионов лет, и интерес к происходящему на поверхности постепенно угасал. Внезапно Кариму грубо вырвали из добровольного сна, стремившегося перейти в вечный покой. Это было под силу исключительно представителю расы ее создателей. Но Карима точно знала, что после ухода учителя никого из создателей в ее реальности не осталось. И все же это случилось. Невероятно мощный и сложный по своей структуре всплеск пси-энергии ударил планету, грубо вырвав из добровольного затворничества. Только сущностям высшего порядка под силу такие фокусы. Но раньше они никогда не обращали внимания на создание ушедших. И тем не менее это произошло. Планета окончательно проснулась. Такого уровня псиактивности Карима не достигалось тех времен, когда приступ паники и отчаяния чуть не заставил ее уничтожить саму себя. Это был сигнал, от которого невозможно было отмахнуться и вновь спрятаться в своем отрицании действительности. Сигнал настойчиво требовал оказать помощь одному из ушедших. Тому, в ком текла кровь ее создателей, одному из аркон. И тогда она, отринув свою затаенную боль, принялась искать того, кто нуждался в ее помощи. Планета кричала, звала с такой неистовой силой, что вздрогнули далекие звезды и стыдливо промолчали в ответ. Но душа планеты искренне надеялась и верила, что пришел тот, кто вернет ее к жизни и даст возможность молодым расам вернуться на истинный путь. Каково же было ее удивление, когда она, наконец, нашла своего Аркона? Безусловно, это был представитель расы ее родителей. Пришедший из неизвестности, оказался совсем маленьким и немощным ребенком. Такого быть не могло, Ведь арконы никогда не отпускали своих детей так далеко. Юных арконов всегда сопровождали мудрые учителя и наставники. Однако найденный ребенок был один. В нем бурлила кровь истинного аркона, грозя раскрыться неожиданными способностями перед этим несмышленышем. Впрочем, маленький мальчик не слышал планету и не отвечал на ее зов. Он вообще не знал языка своей расы и был настолько слаб и немощен, что любое, даже самое слабое воздействие на его физическую, пси-энергетическую или астральную оболочку могло унести его в великое ничто. И тогда Карима решила просить помощи у всех, кто только мог ее слышать. Она кричала, звала на помощь, просила и плакала. День за днем она не продолжала попытки достучаться до слабого разума мальчика, Планета жила исключительно надеждой на чудо. Может, ее наставник и не успел закончить обучение, но Карима многое умела. Душа планеты решила не сдаваться, используя все возможные и невозможные способы установить контакт с маленьким Арконом. Территория Содружества. Империя Аратан. Столичная планета Хорленд. Дворцовый комплекс императора Ланга Торенса. «Я слышу от вас одно и то же много раз», — бросил раздраженный император сильнейшему псиону империи преклонного возраста. «Объясните внятно, чего нам ждать после этого события? К чему готовиться?» «Ваше императорское величие», — сдержанно повторял уважаемый псион, — «явление неординарное, ничего подобного в нашей истории никогда не происходило». Поэтому никаких прогнозов о последствиях столь мощного пси-воздействия сделать невозможно. «Вы слышите себя?» — не унимался император. «Неужели так сложно просчитать все возможные варианты развития событий?» Судя по мощности всплеска, мы можем с уверенностью сказать, что пси-энергия предназначалась для небесного тела. Любой объект меньшего масштаба разрушился бы после такого воздействия. Разумный был бы уничтожен мгновенно. В нашей Вселенной нет псионов, способных принять и переработать это воздействие. Хорошо, перебивая псиона, заявил император. А если это псивоздействие принимала группа высших псионов или спрятанный ранее артефакт древних? Мой император. Терпеливо, словно неразумному, продолжал объясняться Псион. На планете Солия провели десятки поисковых мероприятий. А после обнаружения на планете некоторого количества корито-67, там постоянно действуют представительства крупных научных и исследовательских организаций. Они ежедневно сканируют планету в надежде найти месторождение ценнейшего минерала. И что, неужели наши хваленые ученые и псевоны ничего не нашли? За все годы, что ведутся поиски, найдено незначительное количество корита. Никаких свидетельств о присутствии на планете древних рас не обнаружено. «Как же с вами тяжело!» — вздохнул правитель империи. Ни на один прямой вопрос вы не дали абсолютно никаких ответов. «У вас есть какие-нибудь предложения?» «Безусловно, мой император», — оживился Псион. «Сообщество ведущих псионов вашей империи предлагает открыть на этой планете секретный научно-исследовательский центр по изучению псиэнергетического феномена. Мы уже подготовили для вас план данного проекта и экономическое обоснование средств, необходимых для эффективного и всестороннего изучения этого явления». «Сколько кредитов?» — воскликнул пораженный император, едва взглянув на данные информационного кристалла. «Вы что, совсем кредиты не считаете? Да на эти суммы можно построить пару новых флотов!» «Именно так, мой император!» Нарочито скучающим тоном ответил визитер. «Нам требуются самые передовые технологии, закупать которые придется в Федерации Галанта и Империи Таой. Возможно, нам понадобится обратиться к разумным цивилизациям из полотов, и только при таком обеспечении и государственной поддержке мы можем надеяться получить достоверные результаты в своих исследованиях». Некоторое время Ланг-Торринс сидел, молча оценивая возможные варианты. Суммы, запрашиваемые псионом, исчислялись сотнями миллиардов кредитов. Сейчас у императора в казне не было таких денег. Территория Содружества. Федерация трех великих домов Галанта, Звездная система Зинукутек. Планета неизвестна. Если не знать, что эта планета давно освоена разумными, то сложилось бы впечатление, что она девственно чиста. На ней не было никаких признаков техногенной цивилизации. Дикие животные обитали в естественных условиях и опасались только таких же хищников. Разумные бывали тут редко. Планета-заповедник принадлежала одному совсем небольшому дому Федерации Галанта. Здесь проводилась инициация молодых псионов не только дома хозяев, но и союзных им домов. В сплошную скалистую гряду был искусно вписан небольшой замок, возрастом не уступающий самой планете. Имена зодчих были утрачены задолго до рождения хозяев планеты. Гордые аграфы не стремились похвастаться древним сооружением. Напротив, они тщательно скрывали любую информацию о нем. Тем более замок имел две особенности. Камень, из которого был выстроен замок, не поддавался разрушению. Даже самые мощные виды вооружения не могли нанести ему вред. Следующая странность оказалась очень востребованной владельцами планеты и заключалась в способности собирать пси-энергию из пассивных источников. Любой псион, посетивший этот уголок абсолютного насыщения, моментально восполнял недостаток пси-энергии без ограничений. Пси-тренировки в замке позволяли поднять ранг псиона еще на одну ступень. Никто из бывающих в доме псионов не мог похвастаться тем, что знает, сколько циклов владельцу дома. Да и сам лорд Синкутнус давно забыл ненужные цифры. Он был очень стар, его многочисленные внуки и правнуки давно покинули этот мир. Даже дети последних выглядели уже дряхлыми старцами. Лорд Синкутнус несколько тысячелетий ни на миг не покидал замок. Именно это позволило владельцу жить практически бесконечно. Но есть ли радость и смысл в такой жизни? Да и жизнь ли это вообще? Странное место невольно заставляло задуматься о вечном. В небольшом зале собрались семь псионов. Все они были чистокровными аграфами, их происхождение никогда не вызывало сомнений. Чистая раса и чистая кровь. Так они сами называли себя, не допуская мысли о возможном смешении с представителями других рас. Присутствующие не состояли в кровном родстве. Они никогда не пытались установить дружеские отношения. Все это было лишним. То, что их объединяло, было значительно важнее. У всех присутствующих была общая глобальная задача и великая цель. Они давно пришли к неутешительным выводам. Их раса постепенно угасала. Дети рождались все реже. Даже центральные планеты великих домов были переполнены грязными полукровками и низшими разумными. Еще несколько тысячелетий, и может произойти страшное. Аграфы либо просто вымрут, либо окончательно смешаются с другими расами и утратят память своих великих предков. Этого допустить нельзя. Надо что-то делать, раз даже главы великих домов не видят масштаба опасности. Напрашивался законный вопрос. А что же высшие аграфы? Если они искренне заблуждаются, то надо коренным образом повлиять на пагубную политику смешения крови. А если они это делают целенаправленно, тогда среди истинных аграфов скрывается враг. Лорд Синкутнус еще раз внимательно осмотрел единомышленников и взял слово. «Мы видим, что творится в наших домах, братья», — сочным и совсем не старческим голосом произнес он. «Грязная кровь низших рас мутным потоком размывает нашу чистую кровь. Если мы и дальше будем бездействовать, то случится непоправимое. Мы исчезнем из этого мира. Только мы не покинем его, повторив путь древних. Мы растворимся в грязной крови низших. Ваше слово, братья!» Несмотря на обращение лорда, никто из аграфов не спешил делать резкие заявления. Нет, они не боялись наговорить лишнего, они опасались ошибиться в выводах. Ведь цена этой ошибки — будущее их расы. Спустя несколько минут один из них все же решился. Псион не стал оказывать знаки внимания присутствующим и, не вставая с роскошного кресла, начал говорить. «Возможно, братья, мы уже опоздали. Слишком далеко проникла эта зараза. Уже давно никто не подвергает суду чести которые позволили себе испачкать весь свой род. Мы видим, как мельчают в своих желаниях и интересах и высшие представители наших домов. Да и наши ли они сейчас? Никто не оборвал опасную речь Псиона. Ни один из присутствующих даже не сделал попытки опровергнуть резкие высказывания. Выступающий знал, что тут точно нет иноверцев. Здесь собрались исключительно братья по чистой крови. «Вы ясно видите», — продолжил Аграф, — «что сейчас никого не интересует чистота нашей расы. Все заняты исключительно интригами и политикой тихого вмешательства. Мы позабыли о призвании и отринули гордость. Все это заменили помыслы о торговле и прибыли». «Мы согласны с тобой», — остановил пламенную речь Псиона хозяин дома. «Что именно ты можешь предложить?» «Фатальная чистка нашей расы?» моментально продолжил выступающий, приведет к гражданскому неповиновению, и наши эскины давно просчитали подобную ситуацию. К сожалению, превентивными и мягкими точечными операциями ситуацию уже не спасти. Я считаю, у нас остался только один вариант. «Ты опять говоришь об этом полусумасшедшем провидце?» удивился лорд. «Он давно сошел с ума. Что он говорит в этот раз?» «Лорд Синкутнус, позволю себе указать на то, что провидец уже больше полусотни циклов не общается с нашим миром». Всего два дня назад он вышел из медитации и сказал следующее. «Силы мира разбудили планету, которая встретит старую кровь создателей. Древние вернутся к нам. Только тот, кому откроется планета, сможет вернуть истинную чистоту крови и показать путь. Планета уже проснулась, и она ищет достойного». Имя ее — Солия, хотя ее истинное имя — Карима. Несколько минут псионы тщательно обдумывали услышанное пророчество. Первым очнулся старый лорд. «Если вы пришли к тем же выводам, что и я, то этот неожиданный псиэнергетический всплеск и разбудил эту хуманскую планетку. Но при чем тут древние, и кто такой этот достойный? Возможно, планета будет искать нас. «Тогда предлагаю организовать экспедицию в эту звездную систему. Необходимо войти в контакт с планетой и заручиться ее поддержкой. Судя по предсказанию, именно она призвана нам помочь. Вы узнали, где находится эта планета, брат?» «Да, лорд Синкутнус», — откликнулся еще один псион. «Она входит в звездную систему Милигау, империи Аратан». «Тогда нам надо спешить, братья!» Уверенным тоном произнес обманувший время Аграф. «Мы все полетим туда, и пусть свершится предначертанное». Случилось невероятное. Никто из заговорщиков не мог припомнить ничего подобного. Лорд Синкутнус вместе с единомышленниками покинул свою планету и отправился навстречу мечте. «А вдруг у него ничего не получится?» В любом случае, это будет последний полет добровольно отказавшегося от бессмертия старого Аграфа. Территория Содружества, Харданская Монархия, Звездная Система Дораган. планета Зелиус, Центральный Клинический Комплекс Планеты. Зачем им эти бесконечные воины, не приносящие добычи и трофеев? Харданские Монархи уже давно забыли ответ на этот вопрос. Столетиями в обществе нагнетались истерии и насаждалась ксенофобия к негуманоидным расам. Людям свойственно искать врага. Общий враг объединяет. Не найдется достойной кандидатуры за границами монархии, придется старательно искать среди своих. В харданской монархии такая пропаганда трансформировалась в политику государственной ненависти ко всем разумным, имеющим облик отличный от хома. Монархия располагалась на противоположном конце содружества от империи Аратан и всегда воевалась с теми, кого отрицала их система ценностей. Но не в этот раз. Пиратское нападение харданцев, имевших пятикратное численное преимущество на одну малонаселенную планету троллов, не принесло ожидаемой победы. Агрессоры получили такой жесточайший отпор, что были вынуждены спешно удирать из негостеприимной системы. Как потом прокомментировали политические лидеры, наши доблестные воины отошли на перегруппировку и пополнение имущества. Но все харданцы знали, их разбили в пух и прах. Было много раненых и искалеченных. Пришлось спешно вызывать специализированные госпитальные корабли. Многим удалось вернуться обратно. К несчастью, более 40 тысяч солдат и офицеров не долетели до родной планеты. Им попросту не хватило мест в медицинских капсулах. Но война есть война, даже такая странная и необъявленная. В центральной клинике была привычная обстановка. Кто-то выздоравливал, кто-то умирал. Ночь не предвещала никаких неожиданностей. Но все изменил мощнейший всплеск пси-энергии, который покасательно задел медицинский комплекс. Нет, он не принес никаких разрушений и катастроф. Впоследствии гении пропаганды Харданской монархии, с привычным им фанатизмом, признают это явление помощью древних в борьбе со злом. Никто во всем содружестве так и не узнает об этом уникальном случае, когда в одной клинике внезапно выздоровели все солдаты и офицеры. Вполне возможно, что псионы монархии догадались о необыкновенном воздействии луча пси-энергии, но предпочли молчать. Домыслы и гипотезы – это хорошо, но жить-то лучше. Конец первой книги.